Восход! Ева встретила в камышах, надувая матрас в десятый раз. Либо он где-то прокололся, либо что-то было не в порядке с клапаном. Как бы там ни было, продвигалась она очень медленно и в конце концов была вынуждена искать убежище в камышах, в стороне от пролива. Здесь среди камышей она и провела ночь, вся в грязи, время от времени слезая с матраца, чтобы поддуть его и залезая обратно, чтобы смыть грязь и водоросли, налипшие на нее, когда она с него сползала. В процессе этих манипуляций она лишилась нижней части своей лимонной пижамы и так и задрала верхнюю, что когда взошло солнце, Ева скорее напоминала неодержимую хозяйку с тридцать 34 а финалистку в тяжелом весе в женском чемпионате по борьбе в грязи. К тому же она ужасно замерзла и потому очень обрадовалась, когда наступило утро, обещавшее впереди жаркий летний день. Теперь ей надо было добраться до суши или открытой воды, где кто-нибудь... Тут Ева осознала, что ее вид может вызвать, мягко говоря, недоумение. Даже в лимонной пижаме, пока та была на ней, Ева бы не рискнула выйти на улицу. Теперь же, когда этой пижамы на ней практически не было, Она определенно не хотела бы показываться кому-либо на глаза. С другой стороны, не могла же она весь день торчать в камышах. Ева двинулась в путь, таща за собой надувной матрас, наполовину вплавь, но в основном шлепая по воде и грязи. Наконец камыши кончились, она вышла на открытое пространство и увидела вдалеке дом, сад, спускающийся к воде и церковь. До них было довольно далеко, а лодки нигде не было видно. Оставалось добираться до берега вплавь и надеяться, что женщина, живущая в этом доме, отнесется к ней сочувственно и еще лучше окажется достаточно большого размера, чтобы одолжить ей какую-нибудь одежду, чтобы добраться до дома. В этот момент Ева обнаружила, что потеряла свою сумку где-то в камышах. Она хорошо помнила, что ночью сумка была при ней но, наверное, упала с матрац, когда она его надувала. Делать было нечего, не возвращаться же из-за этого. Надо продолжать путь, а потом позвонить откуда-нибудь Генри и попросить его приехать за ней на машине. Он и одежду какую-нибудь сможет привезти. Значит, решено. Ева вскарабкалась на и стала грести к берегу. На полпути матрац снова обмяк и начал тонуть в одиннадцатый раз. Ева бросила его и продолжила путь в спасательном жилете. Однако и он замедлял ее продвижение, поэтому она решила от него избавиться. Барахтаясь в воде, Ева пыталась расстегнуть его. После некоторых усилий все же сняла вместе с остатками лимонной пижамы. Когда Ева Уилд наконец-то добралась до берега, она была совершенно голой и выбившейся из сил. Тяжело дыша, Она легла на землю под Ивой. Немного придя в себя, Ева встала и огляделась. Она находилась в дальнем углу сада, а на холме в сотни ярдов от нее стоял дом. По Евиным понятиям это был большой дом, и притом такой, в котором она даже в лучших обстоятельствах не чувствовала бы себя уверенно. С одной стороны, там было что-то вроде конюшни, Во всяком случае, так показалось Евич ее знакомство с загородными домами ограничивалось тем, что она видела по телевизору. Кроме того, создавалось впечатление, что в доме есть слуги. Все здесь дышало благородством и порядочностью, что делало ее появление в голом виде морально весьма затруднительным. Но, с другой стороны, дом и все, что его окружало, выглядели абсолютно запущенными. Сад был заросшим и неухоженным, Декоративные кусты, когда-то подстриженные так, чтобы придать им форму птиц и животных, теперь выглядели странно и страшновато. Ржавые проволочные петли наполовину спрятались в траве на запущенном крокетном поле. Теннисная сетка провисла между столбами, а в заброшенной теплице уцелело лишь несколько рам. Довершали картину запустения покосившийся лодочный сарай и плоскодонка. На всем лежал какой-то зловещий отпечаток, его не смягчали даже небольшая церковь, и слева от нее заброшенное кладбище за ржавым железным забором. Ева выглянула из-за ветвей ивы и уже совсем было собралась покинуть свое убежище, как открылась дверь, и из дома вышел мужчина с биноклем в руках и начал смотреть в сторону пролива Ил. На нем была черная сутана со стоячим воротником. Ева снова спряталась за дерево и стала думать, что же ей делать, учитывая полное отсутствие на ней какой-либо одежды. Ситуация была удручащей. Ничто не могло заставить ее войти в дом викария в совершенно голом виде. Жизнь на Парквию не научила ее, как действовать в подобных ситуациях. Но и жизнь на Росситерглоуф тоже не научила Гаскила, как действовать в ситуации, в которой он оказался, когда Салли разбудила его словами: "Крошка Ной, наверху вполне сухо, пора отваливать". Открыв дверь каюты и выйдя на палубу, Гавскил обнаружил, что Ева уже отвалила, захватив с собой надувной матрац и спасательные жилеты. Ты хочешь сказать? Что оставила ее на ночь на палубе, — спросил он. Вот теперь мы уж точно по уши в дерьме. Ни весел, ни надувного матраца, ни этих чертовых спасательных жилетов, ничего. Откуда мне было знать, что эта сумасшедшая утащит все с собой, — поинтересовалась Салли. Ты оставил ее под проливным дождем на всю ночь. Естественно, ей что-то надо было делать. Может, она уже замерзла до смерти или утонула. Она пыталась меня убить. Сам подумай, как я могла ее пустить в каюту. И вообще ты сам во всем виноват. Не надо было трепаться насчет этой куклы. Ты все это расскажешь полиции, когда они найдут ее тело, плывущим вниз по течению. Объяснишь им, почему она отправилась в плавь в разгар шторма. Ты просто хочешь меня запугать, сказала Салли. Я вовсе никуда ее не прогоняла. Я хочу только заметить, если с ней что-то случилось, это будет выглядеть очень странно. А теперь скажи, как мы отсюда выберемся. Если ты полагаешь, что я опущусь в плавь без спасательного жилета, ты ошибаешься, я не шпиц. Ах, ты мой герой, сказала Салли. Гаскел спустился в каюту и заглянул в ящик рядом с плитой. И еще. — У нас проблема с едой и с водой. Ничего не осталось. — Ты нас впутал в эту историю, теперь сам и выпутывайся, — ответила Салли. Гаскел сел на койку, пытаясь что-нибудь придумать. Должен же быть какой-то способ дать людям знать о том, что они в беде и где находятся. Берег наверняка неподалеку. По всем признакам он находился по другую сторону камышей, Гаскел вышел на палубу, забрался на крышу каюты, но ничего, кроме церковного шпиля, вдалеке не увидел. Мешали заросли камыша. Может быть, если взять тряпку и помахать, то кто-нибудь заметит. Он снова спустился вниз, взял наволочку и в течение двадцати минут махал и громко кричал. Затем он спустился вниз, достал карту и долго ее рассматривал в безнадежной попытке определить, где они находятся. Он уже сворачивал карту, когда заметил, что некоторые детали от игры в слова все еще лежали на столе. Буквы. Отдельные буквы. чтобы такое запустить в воздух с буквами? Вроде воздушного змея. Гаскел поразмыслил над возможностью смастерить воздушного змея и отказался от этой идеи. Наверное, лучше всего подавать сигналы дымом. Он взял на кухне пустую банку, налил в нее горючего, обмакнул туда носовой платок и снова забрался на крышу каюты. Поджег платок и подождал, пока загорится горючее. Получилось немного дыма, а банка так разогрелась, что ее трудно было удержать в руках. Гаскил пинком столкнул ее в воду, зашипев, она погасла. — Крошка — гений, — заметила Салли. — Умом с тобой никто не сравнится. — Ладно. Когда придумаешь что-либо путное, дай мне знать. — Попробуй вплавь. — Попробуй утонуть, — огрызнулся Гаскел. — Можно сделать плот или что-то вроде. — И разобрать катер Шеймахера по частям. Только этого нам и не хватало. Я видела картину про Гаучо или римлян или еще кого-то. Так вот, когда им надо было переплыть реку, они использовали свиные пузыри. Нам свиньи не хватает, сказал Гаскел. Можно использовать пакеты для мусора, предложила Салли. Гаскел пошел за пакетом, надул его и затянул веревкой, потом надавил на него. пакет лопнул. Гаскел сел расстроенный. Должен же быть какой-то простой способ привлечь внимание. о том, чтобы плыть по этому болоту, зажав в руке пакет из под мусора, не могло быть и речи. Он машинально перебирал в руках букву Тигр и снова думал о воздушных змеях или шарах. — Шарах. — У тебя с собой нет презервативов? — внезапно спросил он. — Господи, самое время для эрекции, — сказала Салли. — Забудь о сексе! Думай, как нам отсюда выбраться. — Я и думаю, — сказал Гаскел. — Мне нужны эти резинки. — Ты собираешься плыть вниз по реке на связке из презервативов? Шаров, ответил Гаскил. Мы их надуем, нарисуем буквы и запустим. Крошка гений, похвалила Салли и пошла в туалет за своей сумкой. Вот они. Но я-то подумала, что ты меня хочешь. Дни вина и роз, уже позадись, сказал Гаскил. Напомни мне, не забыть с тобой развестись. Он разорвал пакет, надул презерватив и завязал. На каком основании? — К примеру, на том, что ты лесбиянка, — ответил Гаскел и помахал надутым презервативом. И плюс к тому страдаешь клептоманией, имеешь привычку спаривать чужих мужчин с куклами и многое-многое другое. Например, что ты нимфоманка. Ты не посмеешь. Твоя семья не потерпит скандала. — и Еще как посмею, — сказал Гаскел и надул еще один презерватив. — Пластиковый урод. Выгребная яма. У Салли сузились глаза. Ей начинало казаться, что он действительно собирается с ней разводиться. А если Гаскел разведется с ней в Англии, то какие она получит алименты? Практически ничего. Детей у нее не было, зато было впечатление, что британские суды жадноваты в смысле денег. Как и Гаскил и его семейка, богатые и жадные. Она села и посмотрела на него. — Где твой лак для ногтей? — спросил Гаскил. Двенадцать надутых презервативов летали по каюте. «Чтоб ты сдох», — ответила Салли и отправилась на палубу. Уставившись в темную воду, она думала о крысах и смерти, о том, что может снова стать нищей от всего свободных. Крысиная парадигма. Мир — это клака. Люди — предметы, которые используют, а потом выбрасывают. Такова философия Гаскила, и теперь он выбрасывает ее, Стоит только поскользнуться на покрытой горючем палубе и конец всем ее проблемам. Всего-то и требуется, чтобы Гаскил поскользнулся и утонул, и она станет свободной и богатой, и никто никогда ничего не узнает. Несчастный случай, естественная смерть. Нельзя, однако, забывать, что Гаскил умеет плавать. Один раз попытаться и проиграть, и второго раза не будет. Он станет остерегаться. Нужно действовать наверняка и так, чтобы все выглядело естественно. На палубу вышел Гавскилл с презервативами. Он связал их вместе и на каждом лаком для ногтей нарисовал по букве. И в результате получилось «Помогите! СОС!». Взобравшись на крышу каюту, он выпустил шары. Какое-то время они повисели в воздухе, но затем, подхваченные легким ветром, отлетели в сторону и опустились на воду. Гаскел выудил их за конец веревки и сделал еще одну попытку, и они опять сели на воду. — Надо подождать ветра посильнее, — сказал он и привязал связку к перилам. Презервативы слабо заколебались на ветру. Гаскел спустился в каюту и лег на койку. — Что теперь собираешься делать? — спросила Салли. — Спать. Разбуди меня, когда поднимется ветер. Он снял очки, накрылся с головой одеялом и заснул. На палубе Салли сидела на ящике и думала о том, как можно утонуть, если ты в постели. — Мистер Гоздайк, — сказал инспектор Флинт. «Мы с вами вместе работаем уже много лет, поэтому я могу сказать вам честно, я не знаю...» «Но вы же обвинили его в убийстве», — заметил мистер Гоздейк. «Я возьму его под стражу в понедельник, пока я продолжаю его допрашивать». Но, безусловно, то, что он признался, что закопал куклу в натуральную величину, одетую в платье своей жены, Гоздейк, в платье своей жены, не забывайте...» По-моему, это не важно. Вы абсолютно уверены, что произошло убийство? Три человека бесследно исчезли, оставив после себя две машины, дом, заваленный грязной посудой и мусором после вечеринки. Видели бы вы этот дом? Ванную комнату и лестницу со следами крови. Они могли уехать на чужой машине? Могли, но не уехали. Доктор Прингшим не любил, когда кто-то другой сидел за рулем. Нам об этом рассказали его коллеги по факультету биохимии. У него было укоренившееся предубеждение против британских водителей. И не спрашивайте меня, почему. Как насчет поездов, автобусов, самолетов? Проверено, перепроверено и еще раз проверено. Никто, похожий на них, не покидал город ни на каком виде общественного или личного транспорта. И если вы думаете, что они укатили на велосипедах, то опять ошибаетесь. Велосипед доктора Прингшейма в гараже. Нет, забудьте о том, что они куда-либо уехали. Они умерли, и этот умник Уилд знает, что это так. — Мне все равно непонятно, на чем основывается ваша уверенность, — сказал мистер Гоздайк. Инспектор Флинн закурил сигарету. Давайте посмотрим на те его действия, в которых он признался. Какие можно сделать из них выводы? Он берет куклу в натуральную величину. Где? Он говорит, жена дала. Неважно, где он ее взял. Он утверждает, что впервые увидел эту штуку в доме Прингшимов. Возможно, готов этому поверить. Где бы он ее ни взял? Он одел ее так, чтобы она была похожа на миссис Уилд. Он прячет ее в яме около тех училища, которое, как он знает, будет залита бетоном. Он специально показывается сторожу, когда училище уже закрыто. Оставляет велосипед со своими отпечатками пальцев и книгой в корзине. Свой путь к яме он усыпает листками с записями. Он появляется в доме Брейнтри в полночь весь в грязи и говорит, что у машины спустило колесо, хотя ничего такого не было. Разве это не доказывает, что он что-то задумал? Он говорит, что просто хотел избавиться от куклы. А мне он сказал, что репетировал убийство своей жены. — Да, но только в воображении. Он хотел избавиться от куклы, — настаивал мистер Гоздайк. — Зачем тогда одевать ее? Надувать и оставлять там, где ее непременно обнаружат, когда начнут заливать бетон. Если он не хотел, чтобы ее нашли, почему он ее не закопал? Почему, наконец, он попросту не сжег ее или не выбросил где-нибудь по дороге? На все эти вопросы нет ответа, если не рассматривать все как обдуманный план, целью которого является отвлечь наше внимание от настоящего преступления. Инспектор помолчал. «Мне все кажется, что на той вечеринке случилось что-то, о чем мы не имеем понятия. Может, Уилд застукал свою жену в постели с мистером Прингшеймом и убил обоих? Зашла миссис Прингшейм, и он убил ее?» «Как?» — спросил мистер Гоздейк. «Там было мало крови. Задушил. И свою жену задушил. Забил мистера Прингшейма до смерти». Затем спрятал где-то трупы, отправился домой и наследил с этой куклой. В воскресенье он избавился от трупов. Каким образом? Один Господь Бог ведает, но я непременно узнаю. Я уверен, что человек, способный задумать такое, способен изобрести нечто дьявольское, чтобы избавиться от трупов. Не удивлюсь, если узнаю, что он в воскресенье незаконно пользовался крематорием. Что бы он ни сделал, он сделает это как следует. Но мистер Гоздайк все еще сомневался. — Не понимаю, как вы можете быть так уверены, — сказал он. — Мистер Гоздайк, — устало сказал инспектор, — вы провели со своим клиентом всего два часа. Я же потратил на него почти неделю, и если я что и вынес, так это убеждение, что этот поганец знает, что он делает. С любым человеком, который не виновен но которого обвиняют в убийстве жены и предъявляют доказательства, случился бы нервный срыв, но только не суил там. И этот нагло сидит и учит меня, как проводить расследование. Именно это больше всего меня убеждает, что негодяй виновен по всем статьям. Он это сделал, я уверен. Более того, я это докажу. — Сейчас он несколько обеспокоен, — сказал мистер Гоздайк. — Есть причины, — заметил инспектор. Я ему сказал, что в понедельник утром заставлю его говорить правду, даже если для этого мне придется его убить. — Инспектор, — сказал мистер Гоздейк, вставая, — я должен предупредить вас, что я посоветовал своему клиенту больше не говорить ни слова, и если он предстанет перед судом со следами избиения... «Мистер Гоздайк, вы ведь меня хорошо знаете. Я не полный идиот. И если на вашем клиенте будут какие-либо следы, ни я, ни мои ребята не будут иметь к этому никакого отношения. Могу вас в этом заверить». Мистер Гоздайк покинул полицейский участок в крайне озабоченном состоянии. Он вынужден был признать, что рассказ Уилта не отличался большой убедительностью. Какого-либо значительного опыта общения с убийцами у мистера Гоздейка не было, но он был достаточно умен, чтобы сообразить, что люди, открыто признающиеся, что мечтали об убийстве своей жены, в конце концов сознаются, что они именно так и поступили. Более того, его попытка уговорить Уилта заявить, что он засунул куклу в яму, чтобы подшутить над коллегами по техучилищу, бесславно провалилась — Врать Уилт отказался, а мистер Гоздейк не привык клиентам, которые не хотели говорить ничего, кроме правды. Инспектор Флинт вернулся в комнату для допросов и посмотрел на Уилта, затем взял стул и сел. — Уилт, — сказал он с приветливостью, которой не испытывал, — нам надо с тобой немного поговорить. — Как опять? — удивился Уилт. Мистер Гоздейк посоветовал мне молчать. — Он всегда так делает, — мягко сказал инспектор, — особенно если уверен, что клиент виновен. — Ну что, будешь говорить? — А почему бы и нет? Мне скрывать нечего, а так время быстрее пройдет.